Уж как же у меня тепереча против тебя распостылого сердца разожглось. Ну так разожглось, так разожглось. К этому главному поводу присоединился еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшую прицепку для вступления в борьбу. А именно, воспоминание о родах и об исчезновении сына Волочки. В то время, когда произошло это исчезновение, Евпраксиюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирович ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевый платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. И в праксиюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжала ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксиюшке, или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае – Воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксиюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах Головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею. «Ишь ведь что сделал?» — разжигала она себя. «Ребенка отнял. Словно щенка в омуте утопил». Мало-помалу, мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимировича. По крайности, теперь хоть забава бы у меня была, Володя, Володюшка, роженый мой, где-то ты? Чай поневницы в деревню спихнули. «Ах, пропасти на вас нет, господа, вы проклятые! Наделают ребят, да и забросят, как щенят, в яму. Никто, мол, не спросит с нас. Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нечем ему, а над собой надругаться давать». Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести. Началась несноснейшая изо всех войн. Война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимировича. Однажды за утренним чаем Порфирий Владимирович был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксиюшка с блюдечком чая в руке молчаливо внимала ему, зажав зубами кусок сахара и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль, к чаю в этот день был подан теплый, свежеиспеченный хлеб, что хлеб бывает разный. Видимый, который мы едим и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы вкушаем и тем стяжаем себе душу, как Евпраксиушка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствие. Сказывают в Мазулине Полагеюшка хорошо живет. Начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую. Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения. «И ежели мы долго не едим хлеба видимого», — продолжал он, — «то чувствуем голод телесный. Если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного...» «Пологеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет», — вновь перебила его Евпраксиюшка, и на этот раз уже, очевидно, неспроста. Парфирий Владимирович скинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе. «А хорошо живет Пологеюшка, так и Христос с ней», — кротко молвил он в ответ. на господин», — продолжала колобродить Евпраксиюшка. Никаких неприятностей ей не делает, ни работой, не принуждает, а, между прочим, за все в шелковых платьях водит. Изумление Порфирия Владимировича росло. Речи и в Праксиюшке были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся, что предпринять в данном случае. И на всякий день у нее платья разные, словно во сне бредила и праксиушка. На сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четвернё ездят. Сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести...